на себя. Короче, вариант, который занят вот вечью а пациента. Он а может два мотива имеет для того, чтобы вывести это на разбор, ну, чтобы много людей сидело и думали, что происходит. А первый мотив это что это очень редкий редкий случай, и он хочет а просто показать а коллегам, что бывает. Ну, например, вот буквально там полдога там назад, э, институт мог бы меня. Позвонили, сказали: "Приезжай вот как можно быстрее, потому что у нас есть пациент, который левша, у которого нарушения, а, а, правого полушария, ничего вот. И у которого при этом афазия. Это совершенно немыслимая совершенно вещь, поэтому, конечно, отправи, посмотри, что это за зверь такой. А э, и и второй мотив, который может быть, он тревожный. Что такой это такой сложный случай, что совсем ничего не понятно, и нужна консульта, ну, консультация. Нужна консультация других специалистов, которые бы объяснили, что происходит. Выглядит это совершеннообычно. Это врач, который, а, э, ну, и вот этот специалист, он, а, э, разумеется, пациент проходит все возможные тесты. И даже вы не знаете, то сообщаю вам, что патологических тестов тонны несметные. Это очень разработанная область. В разных странах для разных языков это сделано. Специальные есть тесты для апатиков и лингвов. В общем, это очень разработанная область. Вот из классификации афазий, наиболее принятая в Соединенных Штатах, это бостонская классификация афазий, город Бостон. И в нем несколько институтов, которые занимаются этими вещами. Вообще, это такой центр афазиологии в общем. Вот есть бостонская общепринятая афазия э батареи тестов, которым подвергаются пациенты, при которых надо определить, что что с пациентом произошло. Вот, а в Европе есть агентский опросник, э, то по-моему, агент, а, который тоже используется для, для этих пациентов. Ну вот. А так вот, эм ähm, Понятно, что перед тем, как к психиатру зовут этот специалист, э-э, все все возможные тесты с этим пациентом делает. И после этого вот он приходит, собирает людей, которых он позвал, кого считает нужным, и рассказывает им вот результаты этого тестирования. Вот, скажем, парень на слова такая, это там повторяет он слоги так-то. Или пересказывает, рассказывает, вот таким-то образом там, рисует так-то, пишет так-то, читает так-то. Короче говоря, всю информацию дает. Потом говорит, но ну, я тем не менее, я все равно ничего не понимаю, что происходит, что это такое, я не знаю. Поэтому давайте подумаем, какие еще тесты. Ну, коллективным разумом они решают, э, значит, вот что предложить пациенту, который вот войдет через пять дней. После этого приходит пациент, он, разумеет, он никогда не против, потому что он прекрасно понимает, что это не только польза. От этого, и ему делать, а это вот им предлагают что-то делать, э из из того, что он ещё не делал. Вот. После этого он долго полышно уходит, и вот дальше начинается самое интересное. Что мне каждый раз, когда я там была, по крайней мере, с одним из пациентов, обычно показывают там одного, просто максимум трёх, не много. Вот, по крайней мере, один каждый раз повторял одна и та же та же историю. Сейчас одни вот так вот, говорит: "Ну вот и что я спрашивать забуду". Заметьте, даже там, там не было людей, которые с Марса к нам упали, которые вообще ничего про это не знают. Все были специалисты. Они все книжки читали сами, работают с этим. И тем не менее, что это было? Потому что нам никто не обещал, кроме как учебник. А учебник он учебник и есть. И цена его 3 копейки с половиной. Нам никто не обещал, что у человека, с которым мы имеем дело, затронута только какая-то вот такая вот область. Во-первых, нужно иметь в виду, что мозг не плоский. Это шар. У него вот так вот есть, вот так вот есть, вот так вот есть. Он же объемный. И вот кусочек, который задет травмой или болезнью, или чем-нибудь, он может задеть и зону врага, правильно? И зону веры. И еще внизу чего-то задеть. И еще какой-то кусок, еще куда-то в бок идет. В учебнике только все расписано. Вот у такого куска такая, у такого этого. А в реальности это очень такая пестрая фигура она очень непростой фонд. Поэтому там будет сочетание и того, и того и того. Хорошо, а я объяснаю, что ставить, вот я сидят и думают, хорошо. Часть была вот от этого, а часть вроде бы от этого, и как же это назвать? И тогда либа самый наглый или самый высокий баран вдруг говорит: "Ну хорошо, мы тогда решили вот написать. Давайте решим, что это у нас будет называться, номинальная позиция. Вот сначала как-то так. Количество таких вот случаев непонятных, оно велико по понятным причинам, естественным причинам, что это затронуты могут быть одновременно несколько областей. Ты да ещё вниз уходишь. Поэтому, а, к сожалению, вопрос не стоит так, что мы выбираем из двух: безофазии и брака, когда утрачена собственная речь, и афазии верники, когда утрачено понимание. Мы не из двух выбираем, мы выбираем из большого поля. Поэтому и, э, нужна такая вещь, как классификация афазий. Реальти А для а России характерен особый подход к этим, э, вопросам. Сильно отличающийся от западных, всех западных моделей. Откро нам наших классификаций, с которой работают все на нашей территории, но ну и, и ещё некоторые являются от центра мачурера, крупнейшее отечественный нейропсихолог крас, как я уже говорила, логистически образованный, чуновный а человек. Про анализ капсон имеет к этому самое прямое отношение, потому что эта классификация возникла в результате предложенных и капсоном некоторых важных принципов, о которых я сейчас скажу. И Бунгачисленных разговоров и обсуждений всего этого между Екапсоном, который жил в Среднештатах, и правда пару раз приезжал сюда уже в время ещё такой, когда мы году три. Но по почте кто-то куда-то ездил. Мне Екапсон обсуждал это в Америке с очень крупными археологами. Лурия здесь консультировался с лингвистами очень высокого ранга, как я уже говорила, из Вегенца, из села Чеванов и так далее. То есть Все воевалися это это плох коллективного разума очень трудный твор. Тем не менее, роль Никапсона в этой исторической в коем случае нельзя прямо их шаг, потому что он ввёл оппозицию парадигматических и синтагматических расстройств. Парадигматических и синтагматических расстройств. Не трудно догадаться, что они не один врач, слово парадигматика и, синт... и слово синтагматика они слышали. То есть теперь слышал? Аскольфе тоже пошло. Вот. Это из совсем другой области знаний. Это был не так. Вот, иковсов а предложил убить всё на расстройство, связанные с нарушением сукцессивных процессов. Значит, последовательность. Сукцессия. Сукцессивных так. И противопоположность им симультанных это одновременно. Я всё буду объяснять, вот пока не пугайтесь. И он же предложил э пользоваться э воддиходомией парадигматика, напоминаю, что значит связь по сходству. Парадигматика это связь по сходству. То есть выбор слова или любого другого языкового элемента из парадигмы выбор слова или дру любого другого лексического элемента из парадигмы. Что это значит? В этой паради парадигме, понимаемой широко, не только как лингвистическое явление. Например, э э я говорю яблоко, а человек в ответ, на это говорит мне груша. Это парадигматический ответ, потому что он будет жалость. А э класс фруктов. Из-за этого класса фруктов тащит мне своя ассоциация. Это понятно или непонятно? Значит, парадигма это вот это может быть что угодно. Это может быть вот такая вещь, как там класс фактор, это может быть класс панем. Это может быть класс глаголов. То есть любо, из любого из любого подмножества выбор. Это прагматический ответ. Это вполне понятно. Вот может быть нарушена процедура выбора из парадигмы. И иллюстрировать а я это буду дальше было веть. При тяжёльности этому могут быть нарушения синтагматики, то есть связей по смежности. Связи по смежности. Это значит, что с чем сочетается. Синтагматический ответ на яблоко был бы э-э яблоко зелёное или яблоки бывают кислые или из яблок можно пирог сделать или э яблочный а